Глава пятьдесят восьмая Петр Петрович гнал машину на большой скорости, задыхался от злости, кричал так, что сорвал голос. — Как ты могла? Ты не человек. Ты зверь. Нет, ты хуже. Знала, что Ларису люблю. Столько лет оплакивала ее вместе со мной. Утешительница. Дочь убила. Гореть тебе в аду за смерть Сашки. «Ты ничего не перепутал? Вместе в ад пойдем!» «Ты тоже к этому причастен!» — смеялась Лидия Михайловна. «Скажи спасибо, что Лариска жива!» «Сегодня хотела на ней заработать, почки ее продать. Клиента, кстати, нашла. Может, долю захочешь? Органы у нее хорошие. Сама наблюдала. Нужно было транспортировать в тот момент, когда вернется память». чтобы функционировали все органы в нужном режиме. Снотворное укололо бы и набойню Так нет, помешали. Что так разволновался? Видишь, старая стала твоя Лариска. Двадцать лет прошло. Неужели до сих пор любишь? Да, люблю, всегда любил и буду любить. А она тебя нет. Ей же всю жизнь Толика нравился. Она тебя никогда не замечала. теперь и вовсе ненавидит. Ты же убил собственную дочь. Никогда не простит тебе этого. Петр Петрович расстегнул ворот рубашки. Ему не хватало воздуха. Кричал от безысходности. Требовал признаний, что Саша не его дочь. Что это сон, ошибка, блажь сумасшедшей женщины. Но Лидия Михайловна распаляла его все больше и больше. Мстила за растоптанную молодость. За то, что выбрал Ларису, они не ее, смаковала подробности рождения его дочери, признавалась в ненависти к их любви, рассказывала, как пыталась отравить каждую минуту Сашиной жизни, как убила ее жениха Сергея, сбив на машине, как хотела сделать больно уничтожить, чтобы следа от их с Лариской любви не осталось. как в университете издевалась над его дочерью, потому что ненавидела. Хочешь честно, в больнице выжила только из-за того, чтобы продать ее потроха шейху Эль-Мухаяну. Ты ведьма, не человек, хуже животного. Она же спасла тебя, ухаживала за тобой. Отомщу за дочь. Сядешь пожизненно. «Думаешь, куда я тебя везу?» «Я сяду», – засмеялась Людия Михайловна. «Никогда! Это ты сядешь! У меня новый покровитель, твой начальник из Москвы, уже составил на тебя досье, что ты продал собственную дочь на органы. Журналисты приглашены, все предусмотрено». «Я не убивал дочь!» – закричал Петр Петрович, вдавливая педаль газа в пол. «Ха-ха-ха! Убивал!» истерично смеялась сумасшедшая женщина. «У меня алиби, у тебя нет! Мне ничего не будет!» «Сдохни!» — крикнул в бешенстве Петр Петрович и на огромной скорости резко повернул руль вправо. Машина влетела в столб, От удара обняла его, сложилась вдвое, снесла все на своем пути, переворачиваясь, и взорвалась на мелкие кусочки. Мотор был вмят багажник, от пассажиров осталась кровавое месиво, черное газовое облако уносило их души в ад. Все телевизионные каналы передавали страшные кадры этой аварии. Ничего подобного никто не видел, версий было много, не справились с управлением, отказали тормоза, ушли из жизни по собственному желанию, а многие не заметили, что эти люди вообще были. Они не жили, некому вспомнить их добрым словом, даже помолиться за них некому, потому что ничего доброго не оставили после себя. Зло... будет сопровождать их в вечной жизни под названием ад. В будущей вечности рая для них места нет. Господь дал каждому право выбора. В жизни по-разному можно жить. Можно научиться делать добро ближнему, больному, здоровому, нуждающемуся, богатому, честному и вору. Никого не наказывать, не говорить плохо, не делать зло. не завидовать. А можно с точностью наоборот. Каждый из нас выберет либо пороки, либо добродетель. Каждый получит по своему выбору награду или наказание. Нет, не на земле. Здесь мы временно. Здесь скорби ничтожны. Вечность сможет дать истинную цену нашей прожитой жизни. А какой она будет решать нам, пока мы живы. Когда Саша с Максимом и Димочкой вернулись домой на той же подводной лодке, которая принадлежала теперь Элизабет, Наталья Владимировна накрыла красивый стол. Погода стояла великолепная. Такого еще не было в декабре. Солнце светило, будто весна. Декабрь на юге всегда удивлял разной погодой. То холод с туманом и ветром, то солнце в тишине и тепле. Жизнь продолжалась. Приближались новогодние праздники. За столом сидели любимые друзья, правда, некоторых Саша не знала. Сердце дрогнуло, когда увидела Ларису и Анатолия Владимировича. Ей показалось, что она их очень хорошо знает, хотя видела впервые, может, даже в другой жизни. Наталья Владимировна радостно приглашала всех к столу, давно не было так счастлива, устала за время пандемии. Саша еще не знала, что на улице за месяц похоронили пять человек-соседей. Диагноз – коронавирус. Люди никак не могли к нему привыкнуть, но бояться перестали, принимали как данное, к маскам относились как к вещи в гардеробе, без нее никуда не выходили. В интернете продолжали бороться за мнимую свободу, кричали о подавлении личности недалекие люди, пытаясь таким способом заявить о себе. Их же никто не замечает. Как ни странно, болезнь тут же набрасывалась на скептиков и воображал. Молодые люди лежали дома, понимая, какая все-таки это беда. Многие не могли обслужить себя в ванной комнате, не было сил. Кости ломило, почки болели так, будто по ним били. Вкус и запах исчезал. Таких симптомов обыкновенный грипп не проявлял. Вторая волна эпидемии обрушилась на мир. Готовились к всеобщей вакцинации, чтобы остановить мор, про который говорила Наталья Владимировна. Она продолжала твердить, что нужно стать добрее, чтобы вирус ушел. Как только злых людей на планете Земля станет меньше, исчезнут неизвестные болезни. В последнее время Наталья Владимировна ходила счастливой. У нее теперь две дочери. Лариса стала членом ее семьи тоже. Они подружились, решили воспитывать внуков вместе. Но как рассказать про это Саше, никто не знал. Организовали праздник в честь ее приезда. Решили сначала познакомить ее с Ларисой поближе, чтобы подружились. а после этого рассказать всю правду, кто ее биологические родители. В самый разгар праздника приехал Андрей Юрьевич Володарский. Постучался в калитку, никто не отвечал. Громко играла музыка, танцы были в самом разгаре. Он зашел в дом. — Что, гуляете без меня? — спросил он, подойдя к столу с огромной корзиной экзотических фруктов. — Я как чувствовал, поэтому приехал без приглашения, взял отпуск. «Газ-траст без меня Новый год как-нибудь встретит». Наталья Владимировна опешила, не успела жестом показать, чтобы молчал. Но он глазами пробежался по танцующим, увидел Сашу и Максима, громко произнес. «Ну что, Александра, ты уже знаешь, что Максим твой родной брат. Я ваш отец, дети». Саша заморгала, уставилась на Андрея Юрьевича, затем посмотрела на Максима. Наталья Владимировна подбежала к нему, замахала руками, засмеялась. «Садись, садись. Пока отец был в загранкомандировке, многое изменилось. У тебя устаревшая информация. Я тебе звонила. Хотела рассказать, но телефон не отвечал». «Я же хотел сюрпризом приехать, поэтому не брал», — оправдывался Андрей Юрьевич. Саша, непонимающе, посмотрел на своего будущего свекра. Затем повернулась к Максиму, удивленно спросила. что с ним уже встретил новый год не знаю перетрудился наверное наталья владимировна подошла к ним обняла рассказала что когда то они любили друг друга но андрей юрьевич тут же исправил ее не любили а любим до сих пор она улыбнулась попросила всех сесть за стол взяла на себя смелость рассказать все что произошло за это время когда саша пропала как они испугались думая, что Максим и Саша брат с сестрой, как искали их в Мурманске, как им сообщили, что дети возвращаются через Сталин. Тогда Наталья Владимировна сразу улетела домой ждать дочь с внуком и зятем. Андрей Юрьевич вернулся в Питер. Его вызвали по работе. Все произошло очень быстро. Наталья Владимировна первая узнала правду. Анатолий Владимирович с Ларисой в тот же день ей все рассказали. Она никогда в жизни так не радовалась, узнав, что Саша не ее дочь. Потому что Саша очень любит Максима, и препятствий для их свадьбы больше нет. И, конечно, обрадовалась, что у нее теперь две дочери. Сашу и Лену очень любят. Они всегда были для нее дочками. Наталья Владимировна рассказала всю правду про месть Лидии Михайловны, про ее гибель, про роддом, в котором поменяли девочек, про Ларису, биологическую маму Саши, про Анатолия Владимировича и ее папу, про то, что семья увеличилась, а не уменьшилась. Это ли не радость? Наталья Владимировна посмотрела на Лену Щеглову, вспомнила директора детского дома, попросила подойти Лену к Андрею Юрьевичу и показать палец с родимым пятном, которое у нее было на том же пальце, как у него. Вот твоя дочь. Саша и Максим не брат с сестрой. Радуйся. «Ой, не знаю, хорошо это или плохо», улыбнулась Саша, «но мне всегда казалось, что все люди друг другу родственники. Хочу сказать, у нас есть бабушка Элизабет. Она обещала к нам приехать в гости на Новый год. Вам она тоже понравится». «Сашенька, доченька моя!» — Конечно, понравится, — радостно произнесла Наталья Владимировна. — Ты всегда останешься моей кровиночкой, как я тебя называла. Но Лидия Михайловна украла тебя у замечательной женщины, которая тебя родила. Ты ее обязательно полюбишь. Она стала частью нашей семьи. Наталья Владимировна обняла Сашу и Лену, прижала их к себе, поцеловала. — Доченьки мои, радуйтесь, у вас теперь будет две мамы. я и Лариса. Она показала на женщину, сидящую за столом рядом с Анатолием Владимировичем. Саша подошла к ней, обняла ее, подвела к Наталье Владимировне и Лене. Они стояли вчетвером обнявшись, плакали. Саша ничего до конца не понимала, кроме одного. У Димочки будет три бабушки. Больше ей не придется бояться за жизнь. Врагов больше нет. Есть только любимые люди — И чем больше их, тем лучше. Она видела, что в стороне стоят мужчины. Тоже вытирают слезы. Саша решила, как всегда, поддержать всех. Подозвала Максима с Димочкой на руках. «Сыночек, иди сюда. Хочу познакомить тебя еще с двумя бабушками, которые будут тебя очень любить». «Дедушки тоже», — громко произнес Андрей Юрьевич. «Я ведь свататься приехал к маме Наташе». Анатолий Владимирович... Уже сделал предложение твоей маме, Ларисе. А я еще нет. Ты не против двух дедушек? Конечно, нет, засмеялась сквозь слезы Саша. Дедушки очень нам нужны. Вот так в жизни бывает. Количество членов семьи только радует, не огорчает. Все свадьбы сыграют вместе. Не одну, а сразу четыре. Жить буду долго и счастливо. это история... Рассказывает о семье, в которой нет места предательству, потому что нет злости. Новый 2021 год будет началом нового периода огромной любви, которая прогонит любую болезнь, уничтожит любой вирус. И, как говорит Наталья Владимировна, пусть Господь простит нас за все грехи. Мы будем за это молиться. Мы станем лучше. ЭПИЛОГ Летом в храме всех святых венчались наши герои. Они знали, что в молитве говорится «С женой даю благо тебе». Только венчанная жена считается по-настоящему данной Богом. Когда это происходит, все беды, болезни, плохие люди никогда не придут в ваш дом. Помните про это. Живите с миром и в любви, и в счастье. А кто еще не успел повенчаться, живет в грехе срочно, идите в храм. Увидите, как все изменится в лучшую сторону. За столом в этот вечер было шумно, по-родственному уютно. Возле пруда и леса воздух наполнился счастьем, которое бывает в каждом доме. Впереди предстояло отпраздновать не один Новый год тем же составом, встретить внука, внучек из роддома, отметить дни рождения, встретить столетний юбилей Элизабет, стереть границы между странами, убрать весь негатив. Фильтр жизни сделает свое дело, зло будет уничтожено, это самое главное. Впереди долгая счастливая жизнь без фальши и предательства, без вранья и измен. без ненависти и злости, так же, как в ваших домах сейчас, ведь вы же еще живы, раз читаете эти строки. Постскриптум. 12 августа 2020 года признали днем открытия новой вакцины от коронавируса. Раствор для внутримышечного введения в поверхность плеча Одобрил Росздравнадзор. Но до сих пор продолжаются пострегистрационные исследования на тысячах добровольцев, чтобы отследить эффект вакцинации до конца. Саша уверена, что они сделали все правильно. Вирус победим. Но чтобы не пришел другой, людям нужно стать добрее, перестать грешить, научиться любить и быть любимыми. Жить для других. не только для себя, должно стать нормой жизни. Этот способ продлевает молодость. Спросите у столетних стариков секрет их долголетия. Они скажут «Любите Бога, друг друга, как самих себя, почитайте родителей, проживете красивую долгую судьбу, в которой нет места проблемам, болезням, горю». Мы пришли в этот мир, чтобы как можно больше людей сделать счастливыми. Не забывайте про это никогда. В жизни по-разному можно жить. В горе можно и в радости. Вовремя есть, вовремя пить, вовремя делать гадости. А можно и так. На рассвете встать и, не помышляя о чуде, рукой обожженной солнце достать. и подарить его людям. Сергей Островой «Спешите делать добро». Читайте книги Марины Ивановой, которая только что написала для вас 15 романов. В жизни по-разному можно жить. Мы так и живем. Всех люблю. Марина Иванова. 12 декабря 2020 год.